Глава 28. На следующее утро в замке стало на две души тише. Дартест и Альнара отбыли, не с шумом и смехом, как Санита с Чарльзом, а в тихой, почти торжественной атмосфере взаимного понимания. Они уехали в ее родовые земли, чтобы предстать перед семьей. И их отсутствие оставило после себя ощущение странной пустоты, будто и сложной мелодии жизни замка. Выпали две важные гармонизирующие ноты. Я только-только начала наслаждаться этой новой тишиной, как в замок ворвался Алик. На его лице не было паники, но была та сосредоточенная, озабоченная складка рта, которая появлялась только в случае серьезной беды. «Госпожа», — начал он без предисловий, «с восточного кордона лесники докладывают, у синих камней на самой границе вырубки следы». «Не звериные и не орочьи». Он сделал паузу, давая словам впитаться. «Земля вспучена, будто кто-то из-под нее вылезал. Деревья вокруг высохли за ночь. И запах? Тление. Это нежить, госпожа. И движется она вроде как в сторону долгого брода». Ледяная тяжесть опустилась мне в желудок. Нежить. Та самая, что боится дневного света, но в зимние, пасмурные дни может позволить себе вылезти из своих ям и склепов. И долгий брод – это уже практически наша земля. Там пасется зимой часть общего стада и стоит одна из торжевых вышек. В холле как раз находились лорд Виттерес и Ричард, обсуждавшие что-то у карты. Мои слова, переданные через Алика, заставили их мгновенно замолчать. Все легкомысленные темы испарились. Лорд Виттерес первым подошел к окну, будто пытаясь разглядеть угрозу за горизонтом. «Синьи камни? Там старые курганы. Если их потревожили...» Он обернулся. Его демонически холодный взгляд встретился с моим. «Нужно проверить. Сейчас же». Ричард кивнул. Его лицо стало каменной маской воина. «Портал доставит нас к краю той вырубки. Быстрая разведка, оценка угрозы. Если это просто блуждающий упырь, разберемся, Если же могильник проснулся...» Он не договорил, но смысл был ясен. Тогда проблем будет на весь регион». Мне хотелось сказать «Будьте осторожны» или «Не лезьте на пролом», но слова застряли в горле. Они не были мальчишками-женихами на охоте. Они были древним демоном-воителем и наследником драконьего престола. Моя тревога была им, наверное, так же непонятна, как тревога муравья о слонах. Алек, тихо сказала я, не отрывая взгляда от них, «подними людей в деревню упрода Пусть загоняют скот, готовятся забираться» и передай лесникам, наблюдать, но не вступать в контакт. Через несколько минут в центре холла уже мерцал не широкий, тревожного багрового оттенка портал. От него тянуло сыростью, гнилью и холодом могильной земли. Лорд Витерас и Ричард, уже в походном снаряжении, без парадных плащей, но с оружием на поясах и серьезными лицами, на прощение кивнули мне. — Не беспокойтесь, — сказал Ричард, и в его голосе прозвучала та же твердая уверенность, что и в театре. «Мы проясним ситуацию». Они шагнули в портал, и он схлопнулся за ними, оставив в воздухе лишь слабый шлейф серы и мороза. Я осталась стоять посреди внезапно опустевшего, слишком тихого холла. Тревога скрутила внутренности в тугой узел. Это были не орки, с которыми можно было договориться через страх, не волки, которых можно отогнать. Это была слепая, неумолимая стихия смерти, пришедшая на мою землю. И как бы ни были сильны те двое, нежить коварно и безжалостно. Я медленно подошла к камину, пытаясь согреть внезапно похолодевшие руки. За окном день был серым и низким. Сказка с балами, театрами и ухаживаниями резко закончилась. Приграничье снова напомнило о себе своим истинным, безрадостным лицом. И теперь оставалось только ждать и надеяться, что они вернутся целыми. Следующие несколько часов тянулись мучительно. Мы с леди артанцей устроились в малой гостиной за бесконечно остывающим чаем. Она не могла усидеть на месте. То вставала, чтобы поправить и без того идеально горящие в камине дрова, то подходила к окну, вглядываясь в кромешную тьму, хотя знала, что они вернутся порталом. «Он всегда так», — говорила она, ломая в пальцах сухую веточку лаванды с полки. «Бросается вперед, даже если это какая-то гнилая нечисть из-под камней». Как будто нельзя было сначала разведку малую послать. Её голос дрожал, выдавая страх, который она даже не пыталась скрыть. В ее мире переживать за мужа было естественно и не стыдно. Я же сидела, закутавшись в плед, и старалась сохранять ледяное спокойствие. Отвечала односложно, кивала. Но внутри все было сжато в тугой тревожный комок. Мысли крутились вокруг одного, Ричард. Его спокойная уверенность у камина, его улыбка в театре, Его твердое не беспокойтесь перед уходом. А теперь неизвестность. Нежить не разбирает, кто перед ней дракон или человек. Ее оружие холод, гниение и подавление живых большим количеством мертвых. Я представляла худшее, и от этих мыслей холодели пальцы, несмотря на жар огня. Когда в холле наконец раздался знакомый гул и треск магии, мы вскинулись как одна. Чашки звякнули блюдца Леди Артанца вскочила и выбежала из комнаты, не притронувшись к дверной ручке, та сама распахнулась перед ней. Я последовал чуть медленнее. Сердце колотилось где-то в горле. В центре холла, оставляя на паркете грязные следы земли и чего-то темного, стояли они Лорд Витерес и Ричард. Выглядели они потрепанными, но целыми. На их одеждах были следы Гарри и странные сероватые подтеки, похожие на слизь. От них пахло дымом, озоном и тем самым сладковато-приторным запахом тления, о котором говорил Алек. Только теперь он был приглушен запахом сгоревшей магии. Ричард одной рукой опирался на косяк, снимая вторую перчатку, испещренную мелкими порезами. Его лицо было усталым, но в глазах горел знакомый победный огонь. Леди Артанса сразу бросилась к мужу, хватая его за руки, осматривая. «Цел? Совсем? Что это было? Ты не ранен?» «Все в порядке, свет мой». Его голос звучал хрипловато, но лорд Виттерас улыбался, проводя рукой по её волосам. «Просто старый забытый могильник. Потревожил какой-то идиот-кладоискатель. Разобрались». Мой взгляд встретился с взглядом Ричарда. Он, поймав его, медленно выпрямился и сделал шаг вперед, отбрасывая с плеча комок застывшей грязи. «Сударыня!» — сказал Ричард, и в его усталом голосе прозвучало облегчение. «Угроза ликвидирована!» «Могильник запечатан. На ваших границах теперь тихо». Я стояла в нескольких шагах, слова застряли комом. Все, что я смогла сделать, это кивнуть, слишком резко, чувствуя, как нелепая дрожь отступает от кончиков пальцев. Он был здесь, живой, несмотря на грязь и усталость, живой и невредимый. И это осознание принесло с собой такую волну облегчения, что на мгновение перехватило дыхание. Это осознание, что он видит меня насквозь, Что я не смогла скрыть эту животную, всепоглощающую тревогу, обожгло меня стыдом и чем-то еще, чем-то теплым и щемящим. Я стояла, чувствуя, как предательская дрожь в руках выдает все, что я пыталась задавить внутри за эти часы ожидания. Ричард не стал это игнорировать. Он сделал еще один шаг, закрыв расстояние между нами. От него пахло дымом, холодом и просто им. Его взгляд был нежным и невероятно серьезным. Ирина. Сказал он тихо, так, чтобы слышали только мы. Он впервые назвал меня просто по имени, отбросив все титулы и формальности. Я видел ваш страх. Не за земли, не за замок. За меня. Я не смогла ничего сказать, только сглотнула комок в горле. И этот страх, он дороже мне всех договоров и всех баллов в мире, потому что он настоящий. Он взял мою руку, и его пальцы, теплые и твердые, сомкнулись вокруг моих холодных. Я не хочу быть просто вашим защитником или выгодной партией. Я не прошу ответа сейчас, но я прошу позволить мне быть тем, о ком вы будете волноваться навсегда. Выходите за меня». В его словах не было пафоса, не было красноречия придворного. Была только простая, оголённая правда. И в этой правде не было места сомнениям. Все, что копилось неделями – раздражение, сопротивление, недоверие, осторожный интерес – а сегодня эта леденящая, всепоглощающая боязнь его потерять, все это вдруг сложилось в ясную, неоспоримую картину. Я устала бороться, устала от одиночества в толпе, устала от мысли, что все хотят от меня чего-то, кроме него. Он хотел просто быть рядом, и, как выяснилось, я тоже этого хотела. Я посмотрела на его усталое, запачканное лицо, на его глаза, которые ждали, и кивнула просто кивнула, не в силах выговорить ни слова. «Да?» — переспросил он, и в его голосе впервые зазвучала неуверенность. «Да», — прошептала я, и это слово, такое маленькое и такое огромное, наконец сорвалось с губ. Он медленно выдохнул, и тень усталости, казалось, слетела с его лица, сменившись таким чистым, безудержным облегчением и радостью, что у меня снова перехватило дыхание. Он не стал обнимать меня при всех, только еще крепче сжал мою руку, прижимая ее к своей груди, где сердце билось учащенно и сильно. Только тут мы вспомнили о присутствии других. Леди Артанса застыла с широко открытыми глазами, а потом вскрикнула от восторга и бросилась обнимать сначала меня, потом Ричарда, бормоча сквозь слезы. «Я знала, я всегда знала». Лорд Виттерос наблюдал за этим, и на его строгом лице расцвела редкая, но искренняя улыбка. Он кивнул Ричарду. Кивок мужчины, воина, отца, который передает заботу о самом дорогом в надежные руки. Наконец-то. Только и сказал он, и в этом слове был целый мир одобрения и законченности. В опустевшем позже холле, когда родители удалились, давая нам минуту наедине, Ричард все еще не отпускал мою руку. «Вы уверены?» Спросил он еще раз, и в его глазах читалась та же ответственность, что и перед вылазкой против нежити. «Да», — повторила я уже твёрже, глядя прямо на него, — «я уверена».